Глава 17. Время решительных мер. Виктор Гарт. После разговора с невестой сомнений не осталось. Сплеск темной силы исходил от Бриана Ласса, что вполне логично, но непонятной причины. Мэй доверяет этой девчонке, поэтому следовало действовать не торопясь и осторожно. А тут еще не в меру деятельный принц, хотя и от него может быть польза. Ваше Высочество... У нас не так много времени, поэтому я бы сразу хотел озвучить условия, при котором охотно поделюсь с вами догадками. Наследник мрачно нахмурился. «Разве вы вправе выставлять условия, господин Гарт? Речь идет о возможном покушении, нам едва удалось избежать жертв». Виктор качнулся на пятках, хищно улыбнувшись. «О, поверьте, я бы не допустил жертв. И, к слову, предположительно, не было никакого покушения». Хотите знать детали и посодействовать в этом непростом деле?» Принц скрипнул зубами, довольно успешно подавив себе вспышку злости. «Вы жалкий манипулятор и шантажист. Когда-нибудь Мэй узнает об этом», — ровно произнес он, метко целясь в уязвимые места противника, но... Виктора не проняло. «Я особо и не скрываюсь, ваше высочество, только вот не жалкий, а благородный, благородный манипулятор и шантажист». «Ведь все, что я делаю, идет на пользу народа вашей империи, и сомневаться в моей верности вашему отцу пока не приходилось, иначе вы бы сразу об этом узнали». Произнес невозмутимо, но уже начинаю уставать от этой пустой перепалки. «Он слишком вам благоволит», — Натянуто улыбнулся наследник, напрягшись еще сильнее. Виктор приподнял бровь. «Может быть, потому что я его родной племянник? Сын его брата?» «Наследник второй очереди на престол, если вы, ваше высочество, вдруг не справитесь», — выдал проникновенно, с трудом сдерживая смех. «Да чего же забавное зрелище дразнить этого мальчишку? Ну, ничего, ему полезно. Будет бдительнее и тщательнее выполнять свои обязанности перед народом флорарии». «А не слишком ли вы самоуверены?» — огрызнулся принц. «Недалеко ли замахнулись?» «Да расслабьтесь уже», — бесстрастно отмахнулся Виктор, взглядом следя за светлой макушкой, мелькающей среди адептов. «Как бы невестушку куда ни понесло, а то бросится еще спасать свою подругу, потом спасать придется ее». «Я не взойду на престол, даже если мне преподнесут его на золотом блюдечке. Единственной причиной, способной заставить меня взять на себя временные обязанности регента, станет смерть императора и его преемника, то есть...» «Если никого, кроме меня, не останется, но мы ведь не допустим этого, верно? В моих же интересах, ваше высочество, чтобы вы жили долго и счастливо». Эдриан тихо выдохнул, видимо, сдавшись. «Хорошо, какое ваше условие? Я хочу поскорее разобраться в этом деле и быть уверенным, что не зреет очередная смута, затеянная аристократией». Виктор, понимающий, кивнул, прекрасно зная, что всю аристократию он лично проверил и еще в том году избавился от крыс. Теперь никто не станет подрывать репутацию его величества и сеять сомнения среди его окружения. О чем мы говорила со своей подругой? Я могу предположить, что леди Ласса примчалась сюда не только ради того, чтобы поздороваться, но мне нужны подробности. Что? Не понимаете, зачем мне это? Скоро поймете. Но. «Почему не спросите об этом лично свою... невесту?» Едко поинтересовался принц, вызывая у Виктора улыбку. «Потому что она не скажет, это же очевидно. Поверьте, ваше высочество, я не ради праздного интереса спрашиваю, исключительно для нашего с вами общего дела. Мне нужно знать лишь то, что сказала леди Ласса моей, как вы верно заметили, невесте» произнес, не удержавшись от шпильки. «Все остальное меня не волнует. Я не настолько не уверен в себе, чтобы переживать о всяких пустяках. Ведь вас Мэй больше, чем друга. Вы ведь давно бы воспользовались этим, верно? Но, как бы прискорбно ни звучало, ни вы, ни ваш лучший друг никогда не вызывали у леди Асвит интереса, поэтому я абсолютно спокоен». «Ваша самоуверенность не знает границ, процедил принц. «Ну, какая самоуверенность вашего высочества поинтересовался невинный Виктор. «Я лишь констатирую факты, и, к вашему сведению, не наседай на меня с браком мой дрожайший дядя, который так отчаянно боится, что такой славный герцогский род прервется. Не подыскивай он мне подходящую кандидатуру каждые три месяца, я, быть может, еще не скоро предпринял бы решение жениться». «Но почему мы Казалось, принц был искренне удивлен. Почему? Потому что ее имя первое всплыло в памяти. Потому что он испытывал глубокую благодарность за те детские наивные письма, помогающие ему не сломаться во время войны. Или дело в долге перед герцогом и его супругой, который Виктор так отчаянно пытался выплатить. Ясного ответа не было. но, Но было одно важное «но». Виктор никого рядом с собой, кроме Мэй, представить не мог, и, наблюдая за ней сейчас, за ее поступками, в груди разливалось тепло. Более того, появилось какое-то жадное собственническое чувство, толкающее Виктора в омут. Он лукавил, говоря, что его не беспокоит то, что Мэй общается и дружит с юношами. Последнее время беспокоит. Раздражает внимание других к ней Будто она всегда принадлежала ему А тут какие-то паршивцы Пытаются ее забрать Появилась тяга всегда находиться рядом Оберегать Защищать от невзгод Виктор вдруг захотел стать для Мэй Тем человеком, к которому она первому Будет идти с любой, даже самой Незначительной проблемой Не к принцу или сыну советника Не к отцу или подруге, а к нему Потому что она «Единственное, кого я могу по-настоящему полюбить», — произнес тихо, не отрывая от невесты взгляда. «Ясно», — мрачно изрек принц, видимо, получив ответ, который ему не сильно-то пришелся по душе. Бриана Ласса рассказала о лорде Вестморе, который наведался к ее отцу пару дней назад. Похоже, графа чем-то шантажировали». Он был сильно обеспокоен. По словам Бриана, граф боится именно за нее, потому что обещал, что не даст ее в обиду. Виктор помрачнел, но в целом картина потихоньку складывалась, кроме одного. «Лорд Вестмар, ваше высочество погиб пару месяцев назад при трагических обстоятельствах», произнес туманно, хотя не было нужды сохранять секретность перед наследником. Он был в курсе, какие поручения Виктор порой выполняет по приказу его величества. Поэтому поступим так. Я сейчас же отправлюсь к графу, а вы... Представите наблюдение за леди лассы и проследите за тем, чтобы Мэй благополучно добралась до Академии и оставалась на ее территории все это время. А после разыщите женщину по имени Шайло. Она проживает в квартале Бедняков, пятый дом по крайней улице и доставить ее в поместье Ласса, живой. «Может, поясните хоть немного?» раздраженно поинтересовался принц. Виктор кивнул, не собираясь больше дразнить наследника, хоть это и забавно. «Похоже, мы имеем дело с пробудившейся ведьмой безграничья, ваше высочество. Но сама ведьма пока этого не понимает. Вопрос в том, кому и для чего она понадобилась. На этот вопрос нам с вами ответит граф, если поспешим». Поэтому, с вашего позволения, я дерзну воспользоваться силой дракона-рожденного. Если отца подруги моей невесты убьют, она очень расстроится, а я этого не хочу. Вот последнюю фразу произносить было вовсе не обязательно. Недовольно скривился принц, но тем не менее отнесся к ситуации серьезно. Даже вопросов задавать не стал, ни на минуту не сомневаясь в словах Виктора. Сразу начал раздавать указания. В этом они с императором были очень похожи. Виктор не собирался подрывать их без заговорочного доверия. Эдриан поспешил к капитану имперской стражи, не имея привычки сомневаться в действиях Виктора Гарда. Мог спорить с ним в каких-то вопросах, мог раздражаться, порой не выносил его присутствия и вмешательства в какие-то дела, но не сомневался. Дораконарожденный давно доказал свою верность и преданность Короне, отцу и Эдриану лично. Одиннадцать лет назад, когда о нем только стало известно, когда отец представил этого мрачного, замкнутого и нелюдимого человека как своего племянника, Эдриан отнесся к нему с опаской, несмотря на юный возраст, с осторожностью. Мало ли желающих породниться с императором, но... Но со временем все изменилось. Гард ушел добровольцем на войну, едва окончив академию, и, вернувшись из плена, уничтожил оппозицию императора. Лично нашел всех, кто был причастен к трагедии на площади мира и гибели лучших умов страны, выдающихся алхимиков. В какой-то степени Эдриан даже восхищался этим человеком, но это не отменяло того, что он по-прежнему вызывал раздражение. Особенно его внимание к подруге детства. Почему? Потому что Мэй заслуживает большего, а находясь рядом с Гардом, она будет в постоянной опасности. «Разве его аура не подавляет все живое в зоне досягаемости?» «Нейс!» — капитан тут же повернулся и поклонился. «Проследи, чтобы все адепты вернулись в Дракхар в целости и сохранности. Ты лично поедешь в одной карете с леди Асвит, а я возьму твоего коня и заберу леди Лассе». Капитан нахмурился, хотя и не смел оспаривать решение принца, но высказать опасения право имел. «Ваше высочество, вы уверены, что это безопасно?» «Не лучше ли мне остаться с вами?» Эдриан усмехнулся. «Ты был моим наставником, но иногда складывается впечатление, будто бы нянькой. Просто делай, как я сказал. Если с Мэй что-то случится, герцог камня на камне от Империи не оставит. Ему просто нечего будет больше терять, понимаешь?» Капитан вытянулся по стойке смирно и кивнул. «Возьмите тогда Льюиса. Я заберу остальных людей, но вы не можете остаться совсем без охраны. Это недопустимо». «Дочь герцога Асвит важна, но империя не может остаться без наследника». «Ты зря волнуешься, мне ничего не грозит», — заверил Эдриан, но сержанту, стоящему в трех шагах от них, махнул, подзывая. «Поедешь со мной?» «Да, ваше высочество», — безэмоционально отозвался Льюис, отвешивая поклон. «Гвардеец он и есть гвардеец, неважно, какого звания. Всегда бесстрастен, молчалив, исполнителен. Их так воспитывают». С малых лет учит подавлять эмоции и тренирует убивать, не задумываясь. «Дай мне пару минут разобраться с дамами», — произнес Эдриан, обращаясь к капитану. Мэй могла заупрямиться, начать задавать вопросы. Лучше лично усадить ее в карету и убедиться, что не собирается сбежать, например. Она стояла в стороне от остальных адептов и о чем-то тихо переговаривалась с подругой. Эдриан вздохнул, замедлившись. Если Бриан Ласса окажется пробудившейся ведьмой с безграничной магией, ее ждет тяжелая судьба. Ведьм не признают флорарии, изгоняют, как делали тысячелетиями. Для них не предусмотрено ни школ, ни законов, ни условий, слишком велик риск, что однажды ведьма обезумит и спалит дотла не только империю, но и весь мир. Безграничье сдерживает их силу. Вряд ли даже герцог Асвит сможет что-то сделать для подруги любимой дочери. Император не делает исключений, если речь идет о ведьме с безграничной магией. Бриану Ласса может спасти только чудо, или... Виктор Гарт. Он вполне мог сотворить такое чудо. Эдриан злился из-за собственной беспомощности и зависти. Совсем немного. Он почти ничего не знал ни о ведьмах, Не об их силе, только то, что они разрушительно опасны и просто сумасшедшие. Но дорогой кузен, похоже, знает куда больше, раз так уверенно раздавал указания. Леди Асвит поприветствовал легким поклоном головы и даже улыбнулся. «Я сопровожу вас до кареты, а вы...» Сделал паузу, повернувшись к ведьме. «Вам придется немного задержаться, леди Лассе». «Что ты задумал?» Едва слышно зашипела Мэй, напоминая себя прежнюю схватила за рукав, бесцеремонно потянув к себе. «Я требую объяснений, ваше высочество, иначе...» Эдриан усмехнулся, отстраняясь. «Перестань беспокоиться по мелочам. Я лишь выполняю поручение твоего любимого ректора. Все вопросы к нему, но... Вот беда, он уже куда-то исчез». «Ты...» Процедила белокурая фурия, замахиваясь кулачком. Но Эдриан давно не боялся и не реагировал, как раньше. «Сейчас стыдно вспомнить. Они часто дрались, и она почти всегда побеждала, потому что хитрила». «Шутить со мной вздумал!» Эдриан вздохнул, потирая пальцами переносицу. На них и так уже заинтересованно косились. Не хватало только новых слухов. Что напишут на этот раз? «Дочь герцога избивает наследного принца». «Это ради блага твоей подруги, поверь мне. Никто не причинит бряне вреда, поэтому...» «Ты должна просто довериться мне. Поедешь вместе с Нейсом, и это не обсуждается», — отрезал, видя, что упрямится, собирается возразить. «А леди Ласса отправится со мной. Я потом отправлю тебе весточку, не переживай». Добродушно улыбнулся, не удержавшись. «Ты такая забавная, когда вот так морщишь свой нос. Знала это?» Мэй скривилась еще сильнее, прикрывая лицо ладонями. «Обещай, что с Бри ничего не случится», — потребовала упрямо. «Обещаю», — сдался Эдрин. «Уверен, твой ректор что-нибудь придумает». «Ты опять...» На этот раз негодница мстительно наступила на ногу. Эдриан едва сдержался, чтобы не зашипеть. «Перестань сомневаться в себе». «Я не сомневался», — рассерженно процедил он, заводясь. «Сомневался». «Нет». «Вот и не сомневайся», — самодовольно произнесла нахалка. «Ты ничуть не хуже Виктора Гарда». «Правда?» — усмехнулся Эдриан. «Тогда...» «Выйдешь за меня?» — поддел иронично. Мэй неприлично закатила глаза. «Идите уже, ваше высочество, не задерживайте меня. Бри!» Обратилась к подруге, изменив тон на благосклонный и дружелюбный. «Береги себя. Ты тоже!» Отозвалась молчаливая до этого ведьма, но от объятий отстранилась. Похоже, и правда пробудилась и теперь боится сама себя.